Глава 11. Будучи разумным монстром, я все же предпочитал вести молчаливый образ жизни, не вклиниваясь в дискуссии. Устроенный Мартином и его демонической сестрицей словесный пинг-понг заставил вскипеть мозг, но последняя фраза пацана позволила выпустить пар. «Я не ослышался, Мартин! Что ты предложил, Махалат?» «Удивительно, но я солидарен в вопросе с Джеком», Раздался знакомый голос князя, и при появлении властителя тьмы прихвостни махалат ретировались в одно мгновение. «Будь любезен, поясни». «А я думал, как же ты появишься?» усмехнулся Мартин, подбрасывая на руке светящийся шар и устремляя его выше, освещая каменный зал. «Я настолько предсказуемый?» «Нет, отец, предсказуемо действовал я, ожидая тебя». Вывернулся Мартин, чтобы не унизить статус князя перед сопровождающими того демонами под предводительством Окта. А я отметил тот факт, что извелины парня начали шевелиться значительно быстрее, да и сила возросла от одного нахождения в родной для демонов стихии. Мартин прекрасно телепортировался, энергия не иссякла, да и чувствовал парень себя вольготно, словно с рождения не покидал преисподнюю. Кого ты породил, осмодей? Наглец и выскочка! заявила змея, извиваясь перед отцом. "Это ты о себе говоришь, Махалат?" иронично приструнил дочь князь. "Ты уже натворила дел, будь добра помолчать. Лучше ползи в свою нору и обдумай союз с Мартином. Если я правильно понял течение мысли, нам будет что обсудить позже. Но по условию договора ты отпустишь похищенных детей и забудешь о них. Хоть так задобрим разгневанных ангелов и избежим войны с ними." «Обо всех?» «Мой тебе совет, Махалат, того мальчишку Роберта в первую очередь гони, слишком быстро купился на соблазн, такой предаст не задумываясь, а Мартин будет полезнее как союзник». Махалат задумалась на миг, но купилась на предложение Асмадея еще быстрее, чем вызвала ехидную усмешку на лице князя и Мартина. «Осмодей пристально посмотрел в сторону клетки, где Изабель во все глаза смотрела на новых участников спектакля, а я гадал, сотрут ли память девчонки или оставят как предостережение». «Я слушаю тебя, Мартин». Предложив себя в качестве союзника, обладая теми способностями, которых нету махалат, негромко произнес пацан. «Я надеялся в дальнейшем следить за возможными манипуляциями сестры, а заодно быть ближе к верхушке ада». «Другими словами, часть агентства ты решил перетащить в преисподнюю», усмехнулся князь. «Эндрю будет следить за порядком на земле, а ты по другую сторону». «Можно сказать и так», кивнул Мартин. «В любом случае, я понял, откуда растут ноги, как говорят в мире людей. Да и тебе это будет выгодно, ведь так?» Задумчивым прищуром князь оглядел подтянутую фигуру сына, смотрелся в чистый и открытый взгляд и неожиданно улыбнулся. Махалат в одном права, я тебя породил, но испытываю гордость от осознания того, что ты мой сын. Что же, детали обговорим позже. Окта, проследи, чтобы детям подправили воспоминания и перенесите их на землю». «Каждого в свой дом?» – уточнил перевертыш. «Много чести, одной кучей где-нибудь на окраине. Будет для полиции новая загадка», – рассмеялся и игрок по жизни. «Позволь, забыли, я доставлю сам», – попросил Мартин, а я нахмурился. «Мне больше доставило бы удовольствие, чтобы девчонку отправили вместе с общей кучей похищенных, и мы бы в раз распрощались со всеми и с тревожными видениями в частности». «Но нет, пацану не терпелось узнать подробности из уст недоделанного ангела и видениях будущего, будь оно неладное». «Без проблем», – с легкой руки разрешил Асмодей и добавил. «Ей память оставим». Почему? Она пророк. Бесполезно стирать воспоминания прошлого, когда будущее все равно расскажет о том, что предшествовало, либо поразмыслит логически. Согласен, но одна проблема есть. Махалад сказала, что цепь зачарована. И я в состоянии исправиться. Окта! Вновь подозвал князь. Разберись. Колдовские ухищрения по части демона-перевертыша. Тесно сотрудничал с ведьмами, откликаясь на их вызовы, уточнил Мартин. «Было дело!» – загадочно улыбнулся Осмодей, наблюдая, как Окта проворно освободил Изабель из оков и телепортировал девчонку из клетки. Обхватив себя руками, та нервно переминалась на месте, робко подглядывая на окружавших демонов, по привычке чаще использующих человеческий облик. Ну и на тварей девчонка вдоль насмотрелась. «Уверен, тебя не надо убеждать хранить молчание», – спросил Осмодей, обращаясь к Изабель. «Тебе не поверят, упекут в психушку, где будешь коротать длительное время, испортив свою жизнь». «Я прослежу», – отозвался Мартин. «Не увлекайся», – неоднозначно произнес осмодей и исчез так же неожиданно, как и появился. Стоило князю испариться из глаз, как девчонка бросилась на шею Мартина и разревелась. Пацан устремил на меня недоуменный взгляд, но после приобнял девушку, кивнул мне, покидая преисподнюю. Не обладая ясновидением, нетрудно догадаться, куда телепортировался Мартин. Из его дома труднее добраться до собственной страны Изабель, да появится время и возможность на разговор. Хитрый жук. С каждым днем Мартин все более напоминал отца. Осталось только поработать над чувствами и эмоциями, что порой захватывали молодой разум. Но с годами и эта проблема пройдет. Мартин мягко усадил девушку на диван, сам спустился в кресло напротив, уступая место Нэнси. Ухнув от радости, завидев брата, ведьмочка всплеснула руками при виде изможденной Изабель. Звонок Эндрю, парень тут же присек, коротко объяснив ситуацию сестре. «Изабель никуда не денется. Позже сообщим детективу хорошую новость. Мне надо поговорить с девушкой». «Мартин, не будь эгоистом. Ей надо принять душ и поесть». «Осмотри голеностоп, Нэнси. Изабель находилась в оковах. Возможно, натерла ногу железом. У тебя в запасе имеется чудодейственная мазь?» «Разумеется. Пойдем со мной, милая. Мы с тобой одного телосложения, подберем тебе одежду, примешь душ. После поговорите». Изабель молчаливо соглашалась и безропотно подчинялась заботам Нэнси. Покидая гостиную, бросила благодарный взгляд на Мартина. Тот кивнул в ответ, взъерошил пятерней волосы и задумчиво прошелся по комнате. «Что скажешь, Джек? Я дал маху, напророчив себя в союзнике Махалат?» «Дети живы. В скором времени вернутся домой». Не думаю, что твой поступок сродни жертвоприношению. Это выгодно скорее тебе и Асмодею, нежели Махалат. Она еще не догадывается, в какую передрягу угодила. Признаюсь, сначала порыв удивил, но теперь я считаю, что помимо одной занозы в заднице у Люцифера появится другая в твоем обличье. Опасное дело ты затеял, парень. Но Асмодей не зря считается самым коварным и хитрым демоном Ада. Его покровительство в с твоими возможностями произведут переворот в темном мире. «Давно пора навести порядок», — согласился малыш и подхватил телефон, набирая номер Эндрю. Поведав вкратце историю путешествия, Мартин предупредил детектива о том, что похищенные дети вернутся домой. Но добиться подробностей их исчезновения не получится, в силу кратковременной потери памяти. К тому же парень не знал, где именно выбросят подростков, но предположил, какой фурор в СМИ вызовет эта новость. Таинственное исчезновение и не менее загадочное возвращение детей. Сомневаться в том, что князь выполнит часть сделки, а Махалат не вставит палки в колеса, не приходилось. Предложение Мартина имело вес. Наблюдая за пацаном, я понимал, что тот вышел на финишную прямую и сдал экзамены своеобразной школы Великого Осмодея. Оставалась последняя решающая проверка на чувства, и заявление Изабель о будущем.